Глава девятнадцатая. Небесная твердыня. «Не он? Даже не думай!» — прочитав мои мысли, попросил Дентелиан. «Я знаю, что ты захочешь его вытащить, поэтому сразу говорю, забудь!» Душу твоего одномерянина уже сегодня переправят в столицу Доминиона и подключат к ферме. Эта душа накопила огромный энергетический потенциал. Даже на мой дилетантский взгляд он равняется 10 плюс плюс, но, скорее всего, гораздо больше. Классификации такого уровня просто не существует. Ты прав, сквозь плотно сжатые зубы ответил демону я. Сейчас мы ничего не можем сделать, но после посещения руин Притеч Наши возможности возрастут в разы. Можешь радоваться, Дантелиан. Теперь я сделаю все, что от меня зависит, чтобы получить умение абсолютная копия. О, всемогущий владыка, за что мне это? Этот смертный точно сведет нас в могилу. Не он, забудь о нем, его уже не спасти. Земляне своих не бросают. Этим мы отличаемся от демонов. Так что заткнись и придерживайся нашего договора. «Следующая остановка! Хаотическая чаща! Я должен стать гораздо сильнее!» «Сначала выберись из подземелья!» — обиженно буркнул Дантелиан. Замечание было дельным, но я не очень сильно переживал по этому поводу. С навыком полет для меня открылась дверь, охранять которую подчиненные Молоха не станут. Саша очень подробно описал мне эти подземелья, и по его меткам я могу добраться до сквозного колодца, который ведет на поверхность». Забраться по нему своим ходом практически нереально, а вот взлететь вполне. Коридоры буквально кишели демонами. Молох пригнал сюда не меньше тысячи бойцов, усердно прочесывающих многочисленные ходы небольшими группами. В составе каждой группы был ищейка с прокачанным до 101 восприятием. Видимо, информация, что умение можно прокачивать выше 10 уровня, не выходит за рамки узких кругов высших и считается, что рядовые демоны не смогут скрыться от прокачанных поисковиков. Не знаю, насколько осведомлен об истинном положении дел Молох, но тот факт, что этот демон невероятно умен, отрицать не стоит. Поэтому для успокоения разыгравшейся паранойи вложил 200 миллионов и прокачал маскировку до 12. «Лишние траты частиц», — сухо прокомментировал мой поступок демон. «Но я не пожалел о своем поступке». Моя паранойя уберегла нас от крупных неприятностей. Возле самого выходного колодца, когда я уже практически расслабился, посчитав задачу выполненной, взгляд уловил неясную тень, которая вплотную прижималась к одной из стенок. Осторожно подкравшись поближе, с ужасом обнаружил притаившегося демона с прокачанной до максимума маскировкой и восприятием 115. Видимо, молох решил подстраховаться и расставил возле каждого выхода элитных стелсеров, заточенных на скрытое проникновение и обнаружение невидимок врага. «Беру свои слова обратно, Неон», — тут же отреагировал на новую информацию Дантелиан. «Качай маскировку до 15 сколько бы это ни стоило». «Уверен, что готов потратить на это 2 миллиарда и восемьсот миллионов частиц», — ехидно уточнил я, сделав в голове необходимый расчет. «Не знаю, ни он. Не уверен, что я вообще подхожу для столь большой игры. Вот дернул же меня ангел под хвост занять место брата». «Взрослеешь, Дантелян. Начал понимать, что во всех своих бедах виноват исключительно ты сам». Тщательно осмотрев местность, убедился, что больше тут никого нет, и, сжав в руке короткий клинок, осторожно направился к невидимке. «Упускать такой шанс пополнить баланс нельзя», У демона под трехсотый уровень должно скопиться достаточное количество частиц хаоса. Его показатель брони равняется 90 единиц, поэтому проблем быть не должно. Мой противник был хорош. Даже несмотря на призрачный шанс, что неизвестный беглец пойдет именно этим путем, демон не относился к поставленной задаче беспечно. Он исправно выполнял приказ, вглядываясь в окружающее пространство, и почти успел уклониться от направленного ему в сердце меча. Но Асмаэль скорректировал удар, и, проявившийся из ниоткуда клинок, пронзил грудь стелсера в самом уязвимом месте. Демон тут же осел, не издав ни единого звука. Ведь удар уничтожил нервный центр, а система оповестила, что на балансе стало на 845 с хвостиком миллионов больше — — А уничтожать высокоуровневых демонов очень выгодно, — озвучил я очевидную мысль. — Главное самому не стать жертвой, — нервно ответил Дентелиан. — У вас на земле есть очень подходящая поговорка, что на каждую хитрую задницу найдется... Я понял, к чему ты клонишь, уже ухожу, — перебив демона, ответил я. — В самом деле, больше меня тут ничего не держит, редких навыков у моего противника не было, поэтому, активировав полет, Я безмолвной тенью взмыл вверх, поближе к огненному небу ферно и подальше от толпы ищущих меня демонов. Представляю, как озвереет Молох, когда ему доложат, что поймать меня так и не удалось. Не завидую тому, кто отважится сообщить ему эту новость. Чтобы прокачать полет до десятого уровня, потратил 200 миллионов. Редкий навык требует гораздо большей частиц хаоса для своего развития, но оно того стоило. Я получил возможность передвигаться с приличной скоростью, а маскировка скрывала мой полет от ненужного внимания качающихся в пустоши демонов. Мне нужно как можно быстрее попасть в самое сердце хаотической чащи. По информации Саши, там обитает огромное племя полуразумных приматов. Изначально заходить так глубоко я не планировал. На периферии этой огромной локации есть мобы попроще — Но пленение Саше внесло свои коррективы. Времени на полномерное развитие теперь нет, и придется рисковать. Приматы, измененные хаосом, получили чудовищную силу, способную пробить броню даже самых сильных демонов. К тому же частично сохранившийся разум позволяет им использовать простейшее оружие, что делает их еще опаснее. Но за убийство таких мобов полагается приличная награда, а других способов быстро прокачаться я не вижу. Без предварительной разведки распределять скопившиеся на балансе частицы хаоса не стал. Слишком велик риск ошибки. Так что 10 часов полета коротал за разговорами со Смаэлем, в который со своими ехидными замечаниями вклинивался Дантелиан. «Мне было интересно узнать, как живет раса ангелов». Но Смаэль всегда отвечал с осторожностью и довольно скупо. Приходилось вытягивать из него информацию буквально клещами – но с каждым днем она копилась, и в голове сложилась определенная картинка. Ангелы присутствуют далеко не во всех мирах по смерти, и, как уже говорил Дантелиан, карма смертных является для них энергией. Но, в отличие от демонов, они не отбирают ее силой — Карма разумных выступает неким аналогом денег или входным билетом, открывающим доступ в тот или иной мир, в котором души смертных могут существовать сколь угодно долго, пока не решат воплотиться в новом теле. Это, так сказать, награда за правильно прожитую жизнь. Перерождение души лишает ее памяти, но основные личные особенности стереть практически невозможно, и, как правило, разумный проживает следующие жизни примерно так же. Существуют, конечно, исключения, причем как в одну, так и в другую сторону, ведь от обстоятельств, в которых оказывается душа в период рождения и взросления, зависит очень много. В семье, где постоянно избивают своего ребенка, вырасти нормальным человеком практически невозможно. Демоны, по сути, выполняют точно такую же работу. Они заставляют души смертных переживать самые страшные моменты в их жизнях множество раз, усиливая их ощущения для достижения максимального эффекта. Многократно испытываемые душами страх, боль и смерть постепенно изменяют их, иногда очищают и попутно являются источниками энергии для демонов, которую они преобразуют в частицы хаоса. Не знаю, каким образом Фантов умудрился создать свой прибор, подключающийся к хранилищам энергии демонов, и когда один из них подселился в его душе, но эта технология, ранее казавшаяся спасительной, может погубить человечество. Демоны безжалостные и невероятно опасны. Они не остановятся ни перед чем и уничтожат всех, кто посмел покуситься на то, что они считают своим. А энергия для них — Это не просто жизненная сила, это способ усилить себя, возвыситься и, став сильнее, сместить конкурента. В миры посмертия, где за порядком следят ангелы, попасть труднее. Входной билет стоит дороже, но и плюсов от этого гораздо больше. Ангелы очень быстро пресекают всяческие беспорядки и выполняют функцию беспристрастных наблюдателей. Загробная жизнь, по сути, мало чем отличается от смертной. Кто-то желает быть героем, спасающим мирное население от жутких монстров, кому-то, наоборот, хочется побыть в шкуре разбойника, поджидающего свою жертву в подворотне, ну а многие просто хотят мирно жить и ни о чем не думать. Когда Смаэль описывал жизнь смертных душ в том мире, откуда он пришел, то мне она напомнила виртуальную игру. На каждой планете по смерти есть две зоны — Мирное, где запрещено всяческое насилие, и боевая, где любая душа сможет примерить на себя ту или иную роль. Причем можно, как в играх прошлого, создать себе несколько персонажей и при входе выбирать того, кем хочешь играть сейчас. Цифровые миры неотличимы от фантазийных игрушек, в которые я постоянно играл. Но существуют и такие, где нет системы, и до всего приходится доходить своим умом. Единственное, что отличает «посмертие» от реальной жизни — «Невозможность умереть». Нет, как и в любой игре, можно обнулить шкалу жизни, но количество воскрешений не ограничено. Когда я узнал эти подробности, то задумался. Как люди могли воровать энергию демонов, если технология управляемых фантазий переносила нас в реально существующие миры смертных? Дентелян нехотя пояснил, что отчасти в этом виноваты сами демоны. Когда они научились проникать в миры смертных, то создали огромное количество астральных нитей, которыми словно паутиной опутали множество галактик. Именно к ним и начали подключаться люди во время пребывания в астрале. Как уже говорил демон, связь источника силы с телом людей была кем-то нарушена, но от этого он не утратил возможности заполняться энергией. Ответ демона привел меня в бешенство. Они по своему обыкновению свалили всю ответственность за утечку энергии на людей — «Хотя на самом деле сами проделали в своем, так сказать, хранилище кучу дырок, а потом возмутились, что кто-то научился подбирать эти капли и начали искать крайнего. Я в очередной раз пообещал себе, что постараюсь сделать все, что от меня зависит, но обезопасить землю от этой напасти». Осмаэль заверил, что если удастся перенаправить пространственный маячок в нужную сторону — демоном станет резко не до войны с людьми он поклялся что соберет совет архангелов и добьется отправки как минимум шести небесных твердынь для формирования плацдарма вторжения в миры инферно небесная твердыня Это огромная орбитальная крепость, которая может вмещать в себя до 40 миллионов бойцов и является местом базирования для тысяч истребителей и другой более внушительной по размерам и огневой мощи техники, способной выполнять задачи как в атмосферах планет, так и в открытом космосе. После этого обещания Дантелиан очень долго молчал, ведь демон знал, что такое небесная твердыня и сколько бед она может натворить даже в одиночестве. А ведь ангел обещал пригнать Ас-6. Я догадывался, какие мысли копошатся у него в голове. Скорее всего, думает, как бы прикрыть собственный зад и не оказаться причастным к этой дурно пахнущей истории. Но судьба демона волновала меня мало. Выкарабкается, если не дурак, а умение абсолютная копия ему в этом поможет. Хаотическое чаще поражала своими размерами. Этот демонический лес — раскинулся на огромной территории, край которой не удалось увидеть даже с приличной высоты и прокачанным до 110 восприятием. Изуродованные хаосом деревья выглядели чуждо для взгляда землянина и вызывали чувство брезгливости. Огромные узловатые стволы достигали гигантских размеров, но в них не чувствовалось жизни. Возможно, такое ощущение сложилось из-за полного отсутствия листьев, которые для любого человека ассоциируются с живым растением. Когда я пролетал над окраинами чаще, то удавалось разглядеть отряды качающихся демонов, но чем дальше я удалялся от края, тем меньше их становилось. Сканирование работало на большом расстоянии, и мне удавалось считывать параметры как демонов, так и различных мобов, которые атаковали их практически непрерывным потоком. Увиденное мне очень не понравилось. Уровни монстров начинались от 250-го, и по мере моего продвижения неуклонно повышались. С одной стороны, это хорошо. Чем выше уровень мобов, тем больше частиц хаоса получится добыть. Но черт возьми, их надо еще как-то убить! Подсмотренные характеристики мобов были дико несбалансированные. У разных видов имелись свои сильные стороны с задранными до нереальных значений цифрами, в то время как остальные параметры находились на очень низком уровне. Так можно встретить моба с уровнем брони 200, силы 400 и ловкостью 20. Но общим у всех было одно — дикий урон, который мобы могли наносить всем окружающим. Меньше 300 в силе мне не попался никто, а применение различных навыков могло повысить урон еще больше. Так что расслабляться в этом демоническом лесу нельзя ни на секунду. Первая группа приматов встретилась мне, когда я удалился от начала леса километров на 200. Мобы с упоением дубасили трехметровыми дубинами большого ящера, отдаленно напоминающего земного варана. Ящер вяло пытался сопротивляться, но было видно, что его силы на исходе. Если бы мы были в игре, то его полоска ХП скорее всего уже тревожно мигала бы красным. Я приземлился на толстый сук дерева, располагающийся недалеко от вершины, и, поймав на себе взгляд вожака группы приматов, нервно сглотнул. «Проклятие! Неужели он смог меня заметить?» Камень, запущенный им в мою сторону, подтвердил догадку. Вожак метнул тяжеленный булыжник с такой силой, что он преодолел разделяющие нас метров сто за считанные секунды — Уклониться было несложно, но сам факт такой силы приматов неприятно удивил. Имя. Сержант Горилоидов. Уровень. 456. Сила. 541. Ловкость. 150. Телосложение. 387. Выносливость. 365. Восприятие. 130. Регенерация. 209. Броня. 226. Умение. Первобытная ярость. Измененный хаосом Горилоид увеличивается в размерах и впадает в неистовство. При этом все характеристики примата увеличиваются на 50%. Длительность действия 5 минут. Перезарядка 1 час. Навыки. Ближний бой. 10. Владение дубиной. 10. Оглушающий удар. 10. Калечащий удар. 10. Смертельный захват. 10. Прыжок. 10. Неистовство. 10. Первозданные частицы хаоса — 54 376 431. — Неон, ты уверен, что это была хорошая идея? — каким-то подозрительно тоненьким голосом спросил Дантелиан. — Уже нет, — совершенно честно ответил я демону, уворачиваясь от очередного булыжника, запущенного в меня сержантом Горилоидов. Но отступать от намеченного плана я не намерен. Больше нигде мне не заполучить такие суммы за одно убийство моба. Охота на демонов не в счет. Это слишком опасно. Быстро просканировав обычных бойцов, убедился, что они по силе и бронированности уступают сержанту, а за их убийство я получу от 20 до 40 миллионов, в зависимости от уровня. Охота на такие группы позволит мне очень быстро набрать нужную силу, а редкое умение полет позволит минимизировать риск. Ведь я в любой момент... Могу скрыться от опасного врага, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Ладно, не он. Хорош тратить время. Саша в беде, и у меня скопилось большое количество частиц хаоса, и пора их использовать. 165 миллионов частиц хаоса в силу. Надеюсь, что 220 в этой характеристике будет достаточно, чтобы не испытывать проблем с пробитием толстой шкуры горелоидов без постоянной активации боевой формы. Общий урон достиг отметки 270, так что даже броня сержанта не остановит направленный ему в сердце клинок. Еще 400 миллионов пришлось вложить в маскировку. Тот факт, что мобы могут отслеживать мои передвижения, невероятно бесил. А какой я скрытник, если не могу незаметно подобраться к своей цели? Ох, чувствую, что нужно копить еще 800 миллионов на следующий уровень навыка, потому что там, где есть сержанты, есть более прокачанные лейтенанты — Генералы и вожак. Оставшиеся двести с лишним миллионов решил пока не тратить. Броню пока качать бессмысленно, от дикого урона мобов меняет это не убережет, а значения остальных характеристик вполне хватает для ведения боя. Пока я копался в таблице статуса, горелоиды добили ящера, но вместо того, чтобы начать разделывать его тушу, взяли сержанта в кольцо охранения и, ощетинившись оружием, принялись ждать нападения. Проклятие! Это не безмозглые насекомые, лезущие вперед, невзирая на потери. У горелоидов сохранилось некое представление о тактике боя. Найти другую группу, которая не ожидает нападения? Или дождаться, когда мобы расслабятся? Посчитав, что я не рискнул с ними связываться. Оба варианта хороши, но десять мобов — это около пятисот миллионов частиц. Разбрасываться такими суммами не хотелось, поэтому решил подождать и понаблюдать за действиями горилоидов. Вряд ли в головах осталось много мозгов. Скорее всего, хаос выжег большую часть, и надолго их организованности не хватит. Так и случилось. Минут десять сержанту удавалось поддерживать видимость дисциплины, но голод взял свое. Оглашая окрестности диким ревом, приматы наплевали на приказы командира и отправились к туше ящера. Огромная сила позволяла им вырывать большие куски мяса, которые они незамедлительно поглощали. Упустить такой момент было нельзя. Видимо, инстинкт самосохранения остался только у вожака. Когда его подчиненные приступили к трапезе, он попытался сбежать, причем проделывал это настолько резво, что не будь в моем распоряжении умения полет, догнать его было бы проблематично. Горилоид перемещался по деревьям, цепляясь за ветки длинными лапами с поразительной скоростью. Сила примата позволяла ему преодолевать метров по 10 за прыжок. Я подловил его в момент раскачивания на ветке. Клинок пронзил предплечье примата, заставляя разжать кисть, и вместо того, чтобы оттолкнуться и прыгнуть дальше, моб сорвался и полетел к земле. На мою беду вторая рука Горилоида успела схватить меня за крыло, И я отправился в полет вместе с ним. В уши ударил громогласный рев примата. Видимо, огонь причинял ему сильный дискомфорт. Но он не отпускал крыло, даже несмотря на боль. В какой-то момент я услышал хруст, а потом перед глазами появилось системное сообщение. «Вам нанесли калечащую травму перелом крыла. Вы не сможете пользоваться навыком полет 12 часов». «Осмыслить данную мысль у меня не получилось. Удар о землю выбил из легких весь воздух, ну или то, что в этом мире заменяет демонам кислород?» «Неон, кувырок назад!» Крик Дентелиана привел в чувство, и я незамедлительно выполнил его команду. В каких-то сантиметрах от меня приземлилась узловатая дубина и тут же ушла в землю на добрый метр. Я представил, что должно было стать с моей головой, и поежился, но не забыл активировать маскировку. Примат потерял меня из вида, но боевого настроения утратил. Издавая дикий рев, он кружился на месте, то и дело нанося удары по воздуху. Издалека послышались ответные крики горилоидов, которые с каждой секундой становились все ближе. — Ага, значит, он не просто орёт а призывает свой отряд себе на помощь. — Ладно, обезьяна, повоюем, — еле слышно прошептал я под обреченный вздох демона. Видимо, Дантелиан подумал, что перелом крыла остудит мой пыл и заставит отступить в другую локацию. Но я не привык сдаваться на полпути. Мне нужно добыть еще около трех с половиной миллиардов частиц, а возможно еще больше. Ведь я не знаю, что меня ожидает в руинах предтечь и какой уровень требуется для доступа в эту загадочную локацию». Поднырнув под монструозной дубиной, нанес два быстрых удара в живот примату, где система подсвечивала одну из уязвимых точек. Клинок с трудом прошел сквозь толстую шкуру и несколько слоев жира, но конечной цели не достиг. «Проклятие! Не хватило длины лезвия», — думал я в момент полета, в который меня отправил гориллоид сразу после атаки. Удар о дерево был страшен. Костяная броня издала очень неприятный звук, но выдержала хотя перед глазами летали звездочки. «Не он камень!» — крик Дантеляна вновь спас мне жизнь. Примат запустил в меня очередной снаряд, и убрать голову удалось лишь в последнюю секунду. Активировав скрыт, поспешил покинуть опасную область, так как разбушевавшаяся горилла начала бросать камни в ту область, где я только что находился. Тело болело, но регенерация начала затягивать трещины в костях, и скоро должно стать полегче — Терпи Вторая попытка вышла более удачной. Я решил сменить тактику и больше не рассчитывать на единственный смертельный удар. С этими мобами нужно действовать по-другому. Их уязвимые точки спрятаны под слоями жира и мышц. Добраться до них очень трудно, поэтому самой лучшей тактикой противостояния этим приматам будет быстрый наскок из инвиза, пара глубоких ран и мгновенный отход. Со временем кровотечение ослабит и замедлит моба, и тогда его можно будет добить. Даже высокий показатель регенерации не сможет быстро зарастить все повреждения. К тому моменту, как подоспела подмога, я успел совершить молниеносный налет на сержанта еще трижды, проделав в его шкуре несколько довольно крупных отверстий, из которых обильно вытекала кровь, лишая его сил. Но добить моба не успел. Девять подчиненных взяли его в кольцо, и по их мордам было видно, что в этот раз бросать командира они не намерены. Сержант выглядел еще довольно бодрым и раздавал указания короткими гортанными звуками, но увеличивающиеся лужицы крови свидетельствуют о том, что мои атаки не прошли бесследно. «Мы все же не в игре. Такие раны не могут пройти бесследно за короткий промежуток времени». Для ускоренной регенерации нужны еда и энергия, и, как минимум, первого у этих обезьян нет. Редовые бойцы были значительно слабее сержанта и, что самое главное, глупее. За 20 минут мне удалось убить двоих молодых приматов и нанести по несколько глубоких ран остальным. Я кружил вокруг них, стараясь все время находиться в скрытии и атаковать в уязвимые точки, но избежать ранений с моей стороны не удалось все же характеристики у мобов прокачаны нереально. Я даже залез в таблицу статуса и вложил 165 миллионов частиц в ловкость, чтобы получить возможность быстрее реагировать на стремительные удары мобов. За следующие 10 минут я добил всех рядовых бойцов, но оклемавшийся сержант не собирался сдаваться. Горелоид активировал единственное умение, а я к своему стыду проморгал этот момент. Получивший пятидесятипроцентный баф ко всем характеристикам примат тут же вскрыл мою маскировку и, стремительно прыгнув, сжал в костедробительном захвате. Глаза тут же заволокло кровавым туманом, и сознание поплыло. «Проклятье! Надо же было так лопухнуться!»